Глава 22. Адский пламень и почему она плачет. Альтан в растерянности смотрел на Теону, селись сообразить, что ее расстроило. Цветы? Но она же сказала, что любит их. Лошадь укусила? Не похоже. А может, Тео подвернула ногу или демоны? Он не проверил, в какой она обуви. Если в мягких туфельках, то немудрено, здесь полно острых камней. «Спасибо», — всхлипнула Тео, поднимая на него сияющий взгляд, и смахнула со щеки слезы. «Прости». «То есть ты все же плачешь из-за букета?» — уточнил сбитый с толку Альтан. Она кивнула и улыбнулась. «Но почему?» «Мне никто не дарил цветов. Это очень приятно и мило. Спасибо, Аль». Он сжал челюсти и отвернулся. «Мило?» «Адский пламень». Альтан покосился на мышку, идущую рядом. Жена повеселела, заметно расслабилась. Он же хотел ее отвлечь. Получилось даже лучше, чем он планировал. «Я рад, что тебе понравилось». Альтан всерьез опасался, что нарушит неловким словом хрупкое взаимопонимание, которого удалось достичь. И промолчать тоже не вариант. Теона ответила ему еще одним благодарным взглядом. И Альтан облегченно перевел дыхание. Они медленно спускались с холма. Альтан предложил Тионе опереться на его руку, и она без раздумий согласилась. В другой руке она держала букет, бережно прижимая его к груди. Волосы выбились из прически, растрепались. И на щеках заиграл приятный румянец. Альтан не ошибся, когда предложил жене эту прогулку. Тяжело было наблюдать, как мышка хмурится и печалится. Пожалуй, впервые за последнее время морщины на ее лбу разгладились, а губы расплылись в улыбке. Альтан готовился к долгой осаде, но она в очередной раз удивила, сама сделав шаг навстречу. Впрочем, он не обольщался. Теоной двигали не чувство, не любовь, а истинная связь. И Альтанам тоже. Для него связь стала еще и чудом, надеждой на возвращение силы. Эмиль нашел чародея, который за вознаграждение согласился работать в библиотеке Академии, перебирать фолианты в поисках упоминаний об истинной связи и магическом выгорании. Альтан предпочел бы сам, однако оставаться в столице – это подвергать опасности не только собственную жизнь, но и Теоны, и Эмиля. А друг заверил, что этому чародею можно доверять, и как только он найдет что-то интересное, непременно напишет, а то и лично привезет книги. В ожидании новостей Альтан намеревался заняться хозяйством. И женой. Кроме потребности заботиться о ней, он испытывал еще и благодарность. Ведь если бы не Теона, он не узнал бы о том, что в нем осталась магическая сила. В фермерских делах Альтан разбирался еще хуже, чем в женщинах. Он знаком с обязанностями интенданта, но не был уверен, что эти знания помогут ему управлять делами на молочной ферме. С домом он справится, спасибо Эмилю. А в остальном надежда на управляющего. Последние отчеты не радовали, от неведомой болезни уменьшилось стадо, доходы упали, возросли цены на корм. Эмиль намекнул, что даже хорошего управляющего может совратить отсутствие контроля. Альтану предстояло разобраться со всем, и эта прогулка – последний отдых перед тем, как он займется делами. Хорошо, что с мышкой удалось договориться. Дальше будет легче, он кое-что придумал, чтобы помочь ей преодолеть страх. Они шли через яблоневый сад, и у тионы в волосах запутались лепестки опадающего цвета. Пахло сладко, и Альтан вдруг остановился, повинуясь порыву. «Мышка? А?» — обернулась тиона Она легко привыкла к прозвищу, и сама была лёгкой, воздушной. Альтан не стал просить. В конце концов, глупо спрашивать у жены разрешения на каждое прикосновение. Просто наклонился и поцеловал. легко касаясь губ. тиона сама захотела большего, ответила ему жарко, страстно, как будто только этого и ждала. Надо же, и уроки запомнила. «Апчи!» раздалось где-то сбоку. Лошадь прянула в сторону, Альтан едва смог ее удержать. Мышка испуганно пискнула и выронила букет. «Ой, простите!» пролепетал девичий голосок. «Кто здесь?» спросил Альтан, успокаивая лошадь. Мышка подняла цветы и спряталась за мужа. Из-за яблони вышла девушка с зонтиком в руках. По виду вроде бы леди, но откуда она здесь? Если только из арендаторов, но их дом значительно дальше. Подглядывала? Прищурился Альтан, не заботясь об этикете. Кто ты? Нет, что вы. Девушка чем-то напомнила ему мышку. Вроде испуганно, но взгляд твердый, решительный. И такая же маленькая и хрупкая, только темненькая. Я Виола Томерси и живу здесь. «Здесь?» Мышка вышла вперед, нахмурившись. «В замке Мэвери -хол? «Да». Альтан мысленно застонал. Он понял, кто это. Компаньонка для Теоны, присланная лордом Гейлом. Он сам предложил ей ехать сразу в замок и ждать их здесь. Но Теона об этом не знала, и можно только догадываться, о чем она подумала. Вон как глаза сверкают. «А вы?» «Лорд и леди Коули вас ждут сегодня», — выпалила Виола. Теона оглянулась на мужа. «Это твоя компаньонка, Тео», — быстро произнес он. «Леди Виола Томерси, это я ее сюда пригласил». «Ах, вот как», — протянула Теона. «Приятно познакомиться, леди Виола». «Лорд Коули», — Альтан вежливо поклонился. «Моя жена леди Теона». «Ох, простите». Виола нервничала и крутила в руках зонтик. «Я не подсматривала, я гуляла. Думала, вы прибудете вечером». «Мы выбрали кратчайший путь. Не проводите нас к дому, леди Виола». Теона и Виола довольно быстро нашли общий язык, обменялись вежливыми фразами, а потом бодро перешли на «ты» и вскоре дружно над чем-то хихикали. Альтан не прислушивался, шел позади, видя лошадь. Мило щебечут и замечательно. Он рассчитывал, что компаньонкой Теоны станет леди в возрасте. Солидная, спокойная, рассудительная. Одним словом, наставница. А Виола такая же девчонка, как и жена. Альтан подавил вздох. Теперь придется приглядывать за обеими. Но мышки хотя бы не будет скучно. Днем, пока он будет занят делами. А ночью? ночи его. И это не обсуждается. Судьба свела их с Теоной не просто так. Альтан почти возненавидел ее, когда она посмела подойти и почувствовать то, чего он был лишён. Она привязала его к себе, вынудила взять в жены. Он пытался держаться от нее подальше, отталкивал, игнорировал, даже унижал. А Тео все прощала и льнула к нему, напрашиваясь на ласку. Конечно, это связь, но все же такое поведение подкупает. Теона на коленях благодарила его за смерть отца, ни словом не упрекнула за любовницу, приняла его увлечение. Маленькая и кроткая мышка легко справилась с ненавистью, заставила мужа поменять отношения, посмотреть на нее иначе. Альтан верил, что она принесет ему удачу, и поэтому о мышке надо заботиться, ее надо беречь и сделать своей навсегда». Они подошли к парку, разбитому перед домом, и Виола побежала вперед, оставив Тиону. «Куда это она?» — поинтересовался Альтан. «Сказала, что надо предупредить слуг. Тиона взяла его за руку. Чтобы встретили как положено, а то всем будет неловко. Мне не нужна торжественная встреча. Не сердись, Аль, им нужно Они хотят тебе понравиться». «Зачем?» «Чтобы остаться в доме». Это хорошая работа, понимаешь? Легкая? Нет, не совсем. Престижная, хорошо оплачиваемая с едой и проживанием. О, это аргумент, проворчал Альтан. Наверное, этиона права, ведь она выросла в таком доме. Но Альтан еще выяснит, во сколько ему обходятся эти блага. Нужно оставить минимум прислуги. Он не собирается устраивать званые обеды и балы, хотя кое-какое общество в округе имеется. Замок Мавери Холл расположен так, что владения кажутся уединенными, однако вокруг есть и другие. А чуть дальше, к западу, у самого моря расположен портовый городок, и по ту сторону холмов проходит дорога, по которой купцы перевозят товары. В конце концов, молочная ферма приносит доход, потому что есть рынок сбыта. Конюх забрал у Альтана лошадь, у дома Читу Коули встречал управляющий Дерек Кит, а в холле выстроилась вся прислуга. «Ванну для леди и для меня», — приказал Альтан после приветствия. «И позаботьтесь о тех, кто приедет с вещами. Мой секретарь должен жить рядом со мной. Отведите ему гостевые комнаты». Теона дернула его за рукав, причем так настойчиво, что Альтан повернулся и вопросительно на нее посмотрел. «Аль, так нельзя», — прошептала она едва слышно. «Ты должен познакомиться со всеми, и я тоже». «Должен?» Альтан стиснул зубы. Теона перегрелась на солнце, поэтому осмелилась указывать ему, что делать в собственном доме. При слугах... Ох, кто-то только что дал прекрасный повод для того, чтобы... «Милорд, позвольте вас проводить», — начал было Дерек. «Нет», — перебил его Альтан. «Представьте всех, кто здесь находится. Мы с женой хотим познакомиться со всеми, кто работает в доме». А с Теоной он разберется чуть позже. в спальне, когда они останутся одни.